Глава девятая. Роли. Кто что делает. Вот такой диалог повторялся у нас примерно сто тысяч раз в первые годы брака. «Кейли, наш гриль выглядит так, будто на нем взорвалась бомба. Можешь почистить его, пожалуйста?» «Нейт». «Конечно. Уже записал в свой список дел». «Неделю спустя. Кейли». «Гриль всё ещё грязный. Ты когда собираешься его почистить?» «Нейт, я помню о нём, дорогая. Я же сказал, что сделаю». «Три недели спустя. Эйли. Что-то не пойму. Тебе память отшибла? На этот гриль смотреть страшно. Ты его когда-нибудь почистишь? Или мне нужно делать всё самой?» «Нейт, чем больше ты меня пилишь, тем меньше мне хочется чистить этот идиотский гриль». И когда это повторилось в 100 тысяч пятый раз, мы, наконец, поняли, что зашли в тупик. Теперь-то мы знаем, что такое случается не только в нашем браке. Это странный феномен, о котором говорят многие пары. Это шаблон поведения, когда делегирование задач приводит к раздражению, а раздражение — к взрыву. Добро пожаловать в замкнутый круг. делегирование раздражение взрыв В большинстве отношений один из партнёров первым замечает следы от кетчупа на полке холодильника. Один из партнёров первым напоминает, что если не продлить регистрацию автомобиля, вы не сможете ездить на нём. Один из партнёров первым сообщает, что сейчас ваша очередь готовить ужин для друзей. Пока один из партнёров сидит на диване и часами смотрит какой-нибудь сериал, второй, более ответственный, занимается повседневными проблемами и насущными делами. И у этого партнёра, которого больше заботят повседневные хлопоты, чем его вторую половинку, есть два варианта. Вариант первый — делать всё самому и прожить всю жизнь в горечи и обиде на партнёра. И вариант второй. Взять на себя роль командира и отдавать приказы партнёру. Загрузи посудомойку, пожалуйста. Пропылесось под сиденьем малыша в машине, пожалуйста. Выгули собаку, пожалуйста. И убери за ней на газоне. Вот тебе пакет. Выбор непростой. Жить в постоянном раздражении или делегировать поручения партнёру, будто он бестолковый студент-стажёр. Большинство людей считают второй вариант вполне приемлемым. Но, как мы узнали на собственном опыте, этот путь делегирования ведёт к не меньшей обиде и раздражению. Делегировать нужно в офисе. Этим занимаются менеджеры, дают поручения своим подчинённым, генеральный директор — своим заместителям, а начальник цеха на фабрике — рабочим. И это эффективно потому что каждый чётко понимает свои обязанности в организации. Но брак и отношения — совсем другое дело. Если у вас есть муж, жена или серьёзные отношения с парнем или девушкой, динамика делегирования не подходит, вы должны быть на равных. Разве не в этом заключается суть модели 50 на 50? Почему кто-то один должен помыкать другим, словно домашний диктатор? Почему один из вас должен раздавать задачи, а второй выступать в роли семейного подчиненного? Как видите, делегирование вызывает только раздражение. Один из партнеров играет роль начальника в одной или нескольких сферах, а другой обижается на него за это. В нашем случае каждый раз, слыша вопрос Кейли «Когда ты почистишь этот чертов гриль?», Нейт чувствовал себя так, будто ему снова 20 лет, и он устроился на подработку в пиццерию, где выслушивает распоряжение своего менеджера о том, как лучше сложить жирные коробки из-под пиццы в конце смены. И поскольку он терпеть не мог своего вечно обкуренного менеджера в пиццерии, он начал злиться на Кейли. А когда злость и раздражение накапливаются, происходит настоящий взрыв гнева или пассивно-агрессивного поведения. Поэтому Нейт так и не почистил гриль. Его ненависть приняла форму пассивно-агрессивной забастовки против домашнего труда. Конечно, он мог бы просто выполнить приказ как человек безотказный и почистить гриль. Но его ненависть достигла предела. Поэтому он решил прибегнуть к одной из старейших, хоть и незрелых, уловок супружеской жизни. Говорил, что сделает, хотя знал, что не сделает. И в итоге ничего не делал. Это пассивное сопротивление довело Кейли до бешенства — и она обрушилась на Нейта с обвинениями в том, что он не выполняет свои обязанности, не держит слова и вообще ему все равно. Так обычно и заканчиваются подобные конфликты слезами, обидой и гневом, который надолго поселяется в нашем сердце. Как вы наверняка знаете из собственного опыта, стоит попасть в этот порочный круг как жизнь превращается в ад. Это идеальный рецепт для конфликта. А по эффективности это примерно так же, как вместо работы сидеть в соцсетях или 7 часов кряду биться с друзьями в компьютерную игру. Однако самый трагический аспект цикла «делегировать, раздражаться, взрываться» заключается в том, что он мешает нам получить от брака то, что нам действительно нужно. Любовь, взаимопонимание и близость. Почему мы застреваем в порочном круге? Существует относительно простое объяснение, почему мы застреваем в этом порочном круге. Путаница ролей. Наши предки, жившие по модели 80 на 20, не сталкивались с подобными проблемами. Они, конечно, жили в чудовищном неравенстве и ярко выраженном сексизме. Но большинство пар прекрасно понимали свои роли и обязанности. Не потому, что они были умнее или сознательнее, чем мы, а потому, что культурные нормы тех времен решили этот вопрос за них. Мужчины занимались мужскими делами, зарабатывали деньги, сидели в офисе, пьянствовали — и косили газоны. А женщины занимались женскими делами, готовили, убирали, сплетничали и воспитывали детей. Однако с развитием гендерного равенства и модели 50 на 50 на смену четкому порядку пришел хаос. Роли и обязанности каждого партнера теперь распределялись поровну и по справедливости. Но что это значит? Это значит, что все делают всё? Или нужно делить задачи в случайном порядке? Или можно импровизировать и посмотреть, что будет, когда старые привычки сами определят наши роли и обязанности? Как и многие, вы наверняка тоже импровизировали. Мы видели это снова и снова в наших беседах с парами. Когда мы спрашивали, как они распределяют роли и обязанности, большинство людей смущенно молчали и долго подбирали ответ. А потом нерешительно говорили. «Знаете, мы никогда не думали о своих ролях. Это как-то само собой произошло». Один мужчина заметил. «Я помогаю своей дочери чистить зубы. Понятия не имею, почему так сложилось» но в 90% случаев этим занимаюсь именно я. Случайное распределение ролей — отличительная особенность модели 50 на 50. Некоторым парам это подходит. Но в большинстве случаев подобное приводит к путанице, хаосу и конфликтам. Одна женщина, с которой мы беседовали, заметила — Этот цикл повторяется каждые 6-8 недель, как ритуал. Какая-нибудь мелочь становится последней каплей, и я дохожу до точки, теряю самоконтроль, ощущаю подавленность. Жизнь кажется несправедливой, и я чувствую, что мне ни за что не справиться с таким грузом обязанностей. Я рыдаю. Он защищается. Потом нам все же удается поговорить, и становится лучше, но ненадолго а через шесть-восемь недель всё повторяется. Путаница ролей приводит к тому, что одни и те же споры возникают снова и снова. Это деструктивная привычка, которая порождает три серьёзные проблемы. Проблема первая — неравенство. Это не случайность, что даже в самых прогрессивных парах Даже там, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины, женщины часто выполняют основные домашние дела. Это неискоренимые пережитки модели 80 на 20, просочившиеся в современный брак. И эти пережитки приводят к неравенству, когда один человек, как правило, женщина, берёт на себя львиную долю бытовых задач. Проблема вторая — неэффективность. Когда роли четко распределены, каждую задачу, каждую мелочь выполняет тот партнер, который отвечает за эту сферу. Причем задача выполняется быстро, почти на автомате. Когда роли перепутаны, каждую задачу и каждую мелочь обсуждают как на заседании в городском совете — Это дискуссия ради дискуссии, а не ради конечного результата. Вот почему путаница ролей так чудовищно неэффективна. Вместо того, чтобы вынести мусор, мы тратим кучу времени на разглагольствование, почему это нужно сделать, кто это должен сделать и когда это нужно сделать. Проблема третья. «изменчивость», «неопределённость», «сложность», «неоднозначность». Путаница ролей приводит к тому, что военные стратеги называют «вука». «Вука» — устойчивая аббревиатура английских слов «volatility» — «изменчивость», «uncertainty» — «неопределённость», «complexity» — «сложность» и «ambiguity» — «неоднозначность», впервые использована в 1987 году. Мы оплатили кредитку, кто знает. Кто-то забрал ребёнка из лагеря, кто знает. Путаница ролей создаёт такую структуру, когда никто не знает, выполнена задача или нет. Жить в браке в состоянии вука — как бродить в тёмной-тёмной комнате. Не знаешь, когда врежешься в стену, ударишься ногой о невидимую лестницу — или наткнёшься на перекладину в душе. Поэтому такая импровизация в браке создаёт хаос, путаницу и совершенно ненужные драмы. Это как раз и привело нас к одному из основных принципов общего успеха в модели 80 на 80. Структура имеет значение. Если потратить немного времени на чёткое распределение ролей, вы добьётесь понимания и упростите себе жизнь. Роли, нацеленные на общий успех Возможно, вам вообще не хочется думать о ролях и обязанностях. Возможно, разговор о распределении ролей радует вас примерно так же, как таблица Excel или объяснение сути инвестиционных фондов на бирже NASDAQ с производными финансовыми инструментами. Но, хотите вы этого или нет, у каждой пары уже есть определенная структура ролей и обязанностей. Она либо четкая, понятная и осознанная, либо запутанная и неосознанная, скрытая в глубинах супружеской жизни, но готовая взорваться в любой момент. Чтобы посмотреть эффективность четкого распределения ролей, возьмем для примера Эндрю и Джона. Пару, которая недавно усыновила маленького мальчика, и это важное решение заставило их переосмыслить свои роли и обязанности. Как финансовые консультанты, Эндрю и Джон решили найти более осознанный подход к браку. Они прекрасно понимали ценность эффективности и экономии, которые приносят четкие системы, поэтому нашли плодотворный метод распределения обязанностей. Джон сказал нам, «Самое важное — использовать сильные стороны друг друга. Я занимаюсь счетами и финансами, потому что трачу на это намного меньше эмоций и сил. Это не вызывает у меня тревожности, а для Эндрю, напротив, это настоящая каторга». Цель распределения задач, другими словами, — эффективность. Джон отметил, «Мы мыслим так. Что мы можем сделать хорошо — с минимальными усилиями. Однако эффективность — не единственный плюс структуры общего успеха. Нужно также учитывать интерес к задаче. Например, Джон и Эндрю сразу заметили, что Эндрю доставляет больше удовольствия заботиться о малыше. Это вместе с финансовыми талантами Джона привело к тому, что Джон взял на себя все задачи по дому, а Эндрю — хлопоты, связанные с ребенком. Эндрю и Джон также опираются на концепцию, которую они назвали «уровень качества». Это ожидание каждого партнера от качества выполнения задачи. Эндрю объясняет. В любой паре есть свои ожидания, например, насколько чистым должен быть пол. «Я могу ходить босиком по липкому грязному полу, а Джон — нет». Другими словами, если одному партнёру просто жизненно необходим идеальный порядок на кухне, он ожидает, что эта задача будет выполнена с высоким уровнем качества. Если второму партнёру это совершенно безразлично, то ему достаточно и низкого уровня качества. Это открытие привело Джона и Эндрю к интересному выводу. Если у одного партнера высокие требования к качеству чего-либо, то имеет смысл именно ему взять на себя эту задачу или отдать ее на аутсорсинг. В конце концов, он заметит все проблемы, которые надо решить задолго до того, как на них обратит внимание второй партнер, которого эта задача совершенно не заботит. Стратегия Эндрю и Джона представляет собой многообещающую альтернативу случайному распределению ролей. Она сводит к минимуму напряжение и конфликты. Она создает ясность и понимание вместо путаницы. А главное — Эта структура строится на том принципе, что оба партнера — команда, которая вместе стремится к общему успеху. Такой осознанный подход совмещает общий успех и неприятный момент распределения всех задач, дел и домашних обязанностей совместной жизни. Вместо того, чтобы позволить исторической ошибке и дурным привычкам вернуть нас к неравноправию модели 80 на 20 или путанице модели 50 на 50, можно выстроить динамичную структуру ролей, соответствующих нашим ценностям, талантам и интересам. Эта практика позволит закрепить основные ценности 80 на 80 в повседневной жизни. Скорректировав свои роли, мы прощаемся с путаницей, слезами и битвами за справедливость и переходим на безусловную щедрость и общий успех. Пять рекомендаций по распределению ролей для общего успеха. Чтобы решить, как лучше выстроить новую структуру, прослушайте пять важных рекомендаций. Рекомендация первая. Навыки и умения. Пора взглянуть правде в лицо. Кто-то может повесить картину на стену, а кто-то нет. Кто-то умеет заниматься детьми, а кто-то нет. Кто-то способен залезть на стремянку и украсить гирляндами крышу гаража, а кто-то нет. Нужно учитывать умения партнёров, когда вы выстраиваете структуру ролей. Итак, когда будете обдумывать разделение труда, обратите внимание. Возможно, у одного из вас некоторые вещи получаются значительно лучше. Рекомендация вторая. Интересы. У каждого из вас есть не только свои способности, но и конкретные желания и интересы. Некоторые считают мытье посуды каторгой, а для других это медитативное блаженство смывать грязь с тарелок. Кому-то нравится работать в саду, а кто-то умирает от аллергии при одной мысли о газонокосилке. Именно поэтому стоит задуматься, кому что нравится. Рекомендация третья. Стандарты. Важно учитывать, что каждый партнер считает удовлетворительным. Эндрю и Джон назвали это уровнем качества, а мы назовем стандартами. Ваши стандарты определяют, в какой момент грязный туалет, заваленная снегом дорожка или отсутствие четкого маршрута поездки становится проблемой. В каждых отношениях партнеры имеют разные стандарты разных задач. Если вы приходите в ужас, когда один единственный одуванчик торчит из травы весной, а вашему партнеру наплевать, то у вас более высокие стандарты ландшафта вашего двора. Если ваш партнер каждый месяц тратит не один час на подробные финансовые отчеты по семейным расходам, а вы считаете эти отчеты совершенно лишними, значит, у него более высокие требования к стандартам ведения семейной бухгалтерии. Когда вы определите эти отличия, сможете сделать важный вывод. Дело в том, что при прочих равных условиях тот партнер, который имеет более высокие стандарты данной конкретной задачи, справится с ней намного лучше или найдет, кому ее поручить. Рекомендация четвертая. Общий успех. Вы уже знакомы с основным структурным принципом брака 80 на 80. Стройте свою жизнь не на справедливости или ваших индивидуальных задачах, которые всегда будут соперничать, а на общих ценностях и общем успехе. И нигде эти ценности так не важны, как при разделении ролей в браке. Модель 50 на 50 в конце концов пыталась сделать все по справедливости, найти золотую середину в деле распределения задач. Согласно методу 80 на 80, напротив, мы структурируем роли в зависимости от того, что лучше для нас обоих, то есть по нашим общим ценностям. А значит, далеко не всегда задачи будут распределяться поровну и справедливо. Возьмём пару, где один из партнёров, жена, хорошо зарабатывает и любит свою работу, а второй партнёр, муж, зарабатывает меньше и хочет уделять время не работе, а детям. Распределение ролей в данной ситуации не будет справедливым с точки зрения модели 50 на 50. Муж возьмёт на себя больше домашних дел, а жена будет обеспечивать семью. Это соглашение принесёт им счастье и гармонию, потому что перекликается с их ценностями общего успеха. Конечно, у некоторых пар совершенно другое общее видение. Возможно, они оба решат заниматься своей карьерой, а домашние заботы разделят поровну. И этот подход будет оптимальным для них. Главное, чтобы общий успех — а несправедливость 50 на 50 определял ваши обязанности. Рекомендация пятая. Аутсорсинг. В браке есть задачи, которые ни у кого толком не получаются и не вызывают интереса. А бывает и такое, что у одного из партнеров очень высокие стандарты, и сколько бы ни трудился второй партнер, ему не удается соответствовать этим ожиданиям. В таких случаях, если у вас есть необходимые финансовые ресурсы, аутсорсинг станет идеальным вариантом. Если вы не можете договориться между собой, как сильно должна блестеть ванная комната, наймите уборщицу. Если никто не хочет выкорчевывать сорняки на заднем дворе, пригласите садовника. Стоит также отметить, что аутсорсинг не всегда требует денег. Если говорить о детях, то, возможно, бабушки, дедушки или другие родственники будут рады помочь. Для многих пар новая структура ролей, основанная на этих пяти рекомендациях, необходима, чтобы достичь общего успеха. И наша семья — яркий тому пример. Кстати, мы оба помним тот день, когда это произошло. Через несколько недель после ссоры из-за того, кто забирает ребёнка из сада, которая чуть не положила конец нашему браку. Мы сели на кухне с двумя чистыми листами бумаги. На первом листе мы перечислили текущие обязанности Кейли и обязанности Нейта. И как только увидели всё написанным чёрным по белому, причина наших размолвок сразу стала очевидна. Мы увидели, что Кейли нужна помощь. Мы увидели, почему ей приходится делегировать столько дел. Она взяла на себя слишком много обязанностей, и это никак не отвечало ценностям общего успеха. Мы также увидели, что наши роли не соответствовали нашим умениям и интересам. Когда мы взяли второй лист бумаги и записали новое, более эффективное и плодотворное распределение ролей. В целом, все упражнение заняло у нас 20 минут и при этом положила конец токсичным ссорам, которые разрушали наши отношения. С того дня прошло семь лет. Конечно, мы спорим и ругаемся, но у каждого теперь свой круг обязанностей, и мы выполняем свои задачи. Когда возникают конфликты, мы воспринимаем их как сигнал к тому, что нужно скорректировать наши роли. И вместо того, чтобы мучить друг друга пассивно-агрессивными забастовками или снисходительно-унизительными комментариями, мы просто подстраиваем структуру ролей, чтобы вернуть гармонию. Теперь ваша очередь найти свою альтернативу. Пора создать новую, более эффективную и значимую структуру распределения ролей, чтобы вы вместе смогли достичь общей победы. Распределение ролей для общего успеха. Чтобы направить свою жизнь к общему успеху, подумайте, как лучше распределить роли в вашей семье. Шаг первый. Запишите, как роли распределяются сейчас. Эти роли можно разделить на три основные категории. Партнер 1, партнер 2 и общие — то есть задачи, которую могут выполнять оба партнера в зависимости от обстоятельств. Приведем примеры ролей, которые чаще всего присутствуют в браке: уборка, готовка, стирка, мытье посуды, ремонт, вынос мусора, работа в саду, обслуживание машин, планирование отпуска, покупка продуктов, планирование летнего лагеря для детей, финансы, Мероприятия, налоги, детские праздники, инвестиции, общественные дела, уход за больными детьми, общение с друзьями, забота о родителях. Затем запишите задачи, которые выполняете вы, ваш партнер, и задачи, которые вы выполняете вместе. Шаг второй: Оцените вашу текущую структуру ролей. А теперь подумайте, что вам подходит, а что нет. Не забудьте учесть пять рекомендаций общего успеха. Навыки. Вы выполняете обязанности, которые соответствуют вашим навыкам. Интересы. Вам нравится выполнять эти задачи? Стандарты. У вас в корне различаются стандарты по тем или иным задачам. Общий успех. Ваше распределение ролей отражает ценности общего успеха? Как можно скорректировать эту структуру в духе принципа «что лучше для нас обоих»? Аутсорсинг. У вас есть возможность отдать на аутсорсинг те задачи, которые никто из вас не хочет выполнять? Совет первый. Ограничьте количество общих ролей. Хотя большинство пар сохраняют некоторое количество общих ролей после этого упражнения, например, готовка, мытье посуды или кто забирает детей из школы, эта категория не должна быть слишком большой. Мы рекомендуем максимум 25% общих обязанностей. Чем больше у вас общих задач, тем больше поводов для конфликта. Совет второй. Безусловная щедрость. Чтобы все получилось, помните о безусловной щедрости. Шаг третий. Создайте новую структуру распределения ролей. Итак, теперь, когда вы разобрались со своими ролями и обязанностями, следующий шаг в построении модели 80 на 80 — проанализировать, на что соглашаться ваши приоритеты, а от чего отказываться ваши границы».